Божья коровка. Нанао подбегает к раковине, включает кран и начинает брызгать на змею водой, но она лишь ещё туже стягивает свои кольца, отчего он впадает в ещё большее безумие. «Она пережмёт мне сосуды! Кровь остановится! Я потеряю руку!» В панике он кладёт правую руку на край раковины и изо всей силы ударяет по ней кулаком левой руки. Такое ощущение, что он бьёт по резиновому шлангу. Змея тотчас обмекает и соскальзывает вниз. Нао оглядывается в тамбур, где к выходу готовится несколько пассажиров. Подбирает оглушённую змею и скручивает её кольцами. Затем берёт её так, чтобы это выглядело, будто он несёт маленькую кожаную сумку. По крайней мере, он надеется, что получится похоже. Торопливо бросается к мусороприёмнику на стене и бросает туда змею. При этом он ощущает краткий приступ страха, что что-нибудь ещё может выскочить из мусора прямо на него, но ничего такого не происходит. Невезучий. Хотя она всё же меня не укусила, так что, может быть, мне и повезло. Синкансен продолжает замедляться и раздаётся пронзительный высокий звук. Почти приехали. Это жуткое путешествие наконец закончилось, с облегчением думает Нанао. Но затем перед его глазами возникает картина, что он опять не может сойти с поезда. Его снова охватывает страх. «Нужно вернуться в восьмой вагон, забрать чемодан». Несколько пассажиров, стоящих со своим багажом возле дверей в ожидании выхода, загораживают проход. Ему совсем не хочется мимо них проталкиваться. «Интересно, что происходит сейчас с пожилой парой и мальчиком?» «В порядке ли ребёнок?» — думает Нанао. Но эпизод со змеёй настолько потряс его и израсходовал последние нервы, что он больше не хочет иметь никакого отношения к тому, что происходит в восьмом вагоне. У него просто больше не осталось на это душевных сил. Затем поезд сотрясается всем корпусом в последний раз, выбивая у него почву из-под ног. Нанао пытается схватиться за стену, но вместо этого с размаху падает на колени. Ну вот, отлично. На этом моё везение закончилось». Больше всего нанау хочется сейчас бежать отсюда как можно дальше. Раздаётся визг тормозов. Поезд сильно накореняется, прежде чем окончательно остановиться. Стоя у платформы, Синкансен шумно выдыхает. Затем со звуком, похожим на порыв ветра, его двери открываются. Атмосфера в поезде как будто разряжается, и его наполняет ощущение освобождения. Один за другим пассажиры выходят на платформу. Их не очень много, но всё равно каждому, кто выходит из поезда, нужно внимательно посмотреть себе под ноги, прежде чем сделать шаг. Так что это занимает некоторое время. Внезапно. В воздухе раздается выстрел. Сильный резкий звук, как будто в стену ударили железным ломом. Он длится меньше мгновения, отдаваясь коротким яростным эхом. Никто из пассажиров не обращает на него внимания. Возможно, они думают, что это один из вздохов остановившегося Синкансена, или ляска, защелкивающаяся на его колесах стопоров, или какой-нибудь еще типичный для поезда звук, который Нанао не может предположить, но все они воспринимают его как нечто естественное, треск суставов усталого механизма. Нанао точно знает, что это был выстрел. Возможно, в восьмом вагоне. На двух тройных рядах сидений, развернутых друг к другу. «Школьника застрелили?» Он смотрит в сторону задних вагонов поезда, но учителя Судзуки нигде не видно. Он, наверное, ушёл на своё место за вещами, а затем вернулся в спокойный нормальный мир, недоумевая по поводу того, как его угораздило связаться со странным человеком в очках и школьником. «Умный человек. Неудивительно, что он учитель». нанал смотрит на двери восьмого вагона. Они остаются плотно закрытыми. Тихий неподвижный автоматический часовой, скрывающий от посторонних глаз ужасную сцену, разворачивающуюся внутри. Нанао выходит на станции Мориока. «Несмотря на то, что я должен был выйти в Уэно!» Он едва не выкрикивает этого вслух. Это должна была быть пятиминутная поездка на Синкансене, но вот, пожалуйста, прошло два с половиной часа, и он находится за пятьсот километров к северу от Токио в регионе Тохоку, И у него ощущение, что он приехал в никуда. Втянутый в путешествие, в котором совершенно не хотел участвовать, растерянный и измученный, всё его тело как будто налито свинцом, а в голове словно комок ваты». Вдоль платформы выстроились люди в деловых костюмах. Необычное зрелище. Группы по пять человек стоят у выхода из каждого вагона живой стеной. Высаживающиеся пассажиры бросают на людей в костюмах неуверенные взгляды, пытаясь понять, что происходит. Но все пассажиры беспрепятственно проходят мимо них к эскалаторам, ведущим к выходу со станции. Пятеро стоят прямо перед Нанао в одинаковых позах, выстроившись в шеренгу, как хорошо вышкаленные солдаты. Солдаты в костюмах. «Ты должно быть на Нао. Где чемодан, который ты должен был доставить? И что ты делаешь в Мариоко?» Он ждет, что они зададут ему эти вопросы. Но они не проявляют к нему ни малейшего интереса. Может быть, им не было сказано, как он выглядит, но какой бы ни была причина, они не делают ни единого движения в его сторону. Вместо этого они устремляются в поезд. Все, кто стояли на платформе. Только что прибывший хай будет либо отправлен в депо, либо, возможно, в нем будет проведена уборка перед возвращением в Токио. Но люди в костюмах, похоже, не испытывают никакого стеснения по поводу нарушения расписания. Они переворачивают в поезде всё вверх дном, как будто проводя обыск в чьём-то доме. Они похожи на рой муравьёв, пожирающих огромного дождевого червя, выгрызающих его изнутри. Они кишат в его внутренностях, основательные, дотошные и неумолимые. Это лишь вопрос времени, когда они обнаружат тела в туалетах и труп волка на сиденье в вагоне, где его оставил Нанао. Он идёт быстрым шагом, стараясь убраться отсюда как можно скорее. У первого вагона Хаяте т стоит крепкий мужчина. Жёсткое суровое лицо, словно высеченное из камня и чем-то напоминающее морду динозавра. И тело, как у игрока в регби. Мины Гисси. Его окружают люди в чёрных костюмах. Армия муравьёв, наводнивших Синкансен, — это солдаты Минэгиси. К Минэгиси подходит проводник. Видимо, он хочет возмутиться по поводу беспорядка в Синкансене. Проводник, очевидно, понял, что этот человек с лицом динозавра — главный зачинщик всего этого хаоса, и говорит ему сейчас «Пожалуйста, дайте указание это прекратить». Конечно же, Миннегиси не собирается делать ничего подобного. Он просто отмахивается от него, оставаясь совершенно бесстрастным. Проводник стоит перед ним, прямой как шомпул, и снова повторяет свои требования. Нанау не слышит, что он говорит, но это явно не производит никакого эффекта. И в конце концов проводник проходит мимо минагиси к эскалаторам. Что-то тыкается на нау в спину, отчего тот едва не выпрыгивает из собственной кожи. «Ай!» — вскрикивает он и мгновенно разворачивается, уже протягивая руки к шее противника. «Давай обойдёмся без грубостей!» Это женщина в чёрном костюме в тонкую полоску, которая сердито на него смотрит. «Мария!» — недоуменно выдыхает на нау. «Откуда ты здесь?» «Успокойся, это правда я. Я не привидение». «Ты разве не в Токио?» «Когда ты не вышел на Уэну, у меня было предчувствие, что эта поездка будет долгой. Я была уверена, что у тебя будут неприятности». «Ну так и вышло». «Я подумала, что должна прийти к тебе на помощь, поэтому помчалась в Оммио и села на поезд». Мария оглядывается на стоящего неподалёку Мины Гиси. «Это ведь Мины Гиси там, да? Это плохо. Нам нужно поскорее убираться отсюда». «Нет никаких веских причин, чтобы здесь оставаться. Что, если он спросит нас про чемодан?» «Страшно, страшно. Пойдём». Она тянет Нанау за руку. «Я уверен, что он гораздо больше волнуется за своего сына». «А что случилось с его сыном?» Шёпотом спрашивает Мария. Но прежде чем нана успевает ответить, быстро добавляет. «Нет, не надо. Пожалуй, я не хочу этого знать». Они направляются к эскалаторам. «Так где ты была?» — спрашивает Нанао. Он прошёл весь Синкансен от первого до последнего вагона, но ни разу не видел её. «Ты села на поезд, чтобы помочь мне, но ни разу не пришла мне на помощь». «Ну да», — говорит Мария, её голос на мгновение затихает. Очевидно, что есть что-то, в чём ей трудно признаться. «Я... я села на комате». «Ты серьёзно?» «А между Камати и Хаяте нет сквозного прохода. Я просто не могла в это поверить. Почему они тогда вообще соединены?» «Да даже дошкольники это знают». «Ну, есть вещи, которые знают дошкольники, но не знают взрослые». «Но откуда ты узнала, что я доеду до Мариока?» «Кроме того, он ведь почти вышел на станции Итиносеки». «А что, если б я вышел в Сен-Дай?» «Да, верно». Сначала я подумала, что такое может произойти, но. Но! Но я уснула! Нанао ошеломленно смотрит на нее: Ты уснула? Когда тут творилось такое? Ну, я ж тебе говорила, что всю ночь смотрела фильмы. А чем ты гордишься? Можно узнать? После того, как мы поговорили по телефону, я подумала, что просто на минутку закрою глаза, но когда их открыла. Мы уже проехали Сэндай. Я вся переволновалась. Звонила тебе, а ты сказал, что не вышел из поезда. Конечно же. Тогда-то я и поняла, что ты, к счастью, доедешь до конечной станции. Я там совсем разбирался, а ты спала. Но это ведь ты выполняешь работу, а я сплю. Сон — важная часть моей работы. Ты устала, потому что всю ночь смотрела «Звёздные войны». Нанао подавляет тяжёлый вздох, идя в ногу с Марией. «А что с мандарином и лимоном?» Мертвы. Их тела закрыты в одном из туалетов в поезде». Мария вздыхает. «Сколько трупов в этом поезде? Это что, поезд мёртвых? Сколько их?» «Сейчас». Нанао собирается посчитать, но тотчас отказывается от этой мысли. Э -э -э «Пять или шесть?» «Или семь?» Ты что, считаешь пятнышки на спинке у божьей коровки? Ну, строго говоря, это не моя вина. Ты как будто приносишь каждому его невезение. Это потому, что я сам такой невезучий. Если бы это было не так, ты не был бы таким невезучим. Наверное, ты наоборот приносил бы всем пользу. Неуверенный в том, хвалит его Мария или насмехается, но она ничего не говорит в ответ. Когда они уже собираются шагнуть на эскалатор, позади них раздаётся тяжёлый удар, от которого по платформе как будто пробегает рябь. Дрожь Земли, как если бы на неё рухнул динозавр. Эта вибрация происходит даже не от звука, но словно от гравитационного поля, от тяжести того, что только что произошло. Кто-то кричит. Но Нао оборачивается, чтобы увидеть склонившихся людей в чёрных костюмах. Они пытаются кого-то поддержать. На том самом месте, где совсем недавно так уверенно и непоколебимо стоял Мина Гиси, он лежит, будто сломанная деревянная кукла, упавшая на землю. «Что?» — Мария тоже оборачивается, чтобы посмотреть. Там уже собралась толпа. «Это Минагиси. Тихо говорит Нанао. «А что с ним случилось?» «Может быть, у него анемия, и он просто упал?» «Мы с тобой, правда, не хотим в это впутываться. Давай скорее выбираться!» Она тычет пальцем ему между лопатками. «Это правда. Если они останутся здесь, из этого ничего хорошего не выйдет». Нанао отворачивается и ускоряет шаг. Что-то торчит из его спины! вскрикивает голос позади них. Вокруг Мины Гиси поднимается шум, но к этому моменту Нанао и Мария уже спускаются вниз на эскалаторе. Это игла, говорит кто-то еще. Уже на полпути вниз Нанао оборачивается к стоящей за его спиной Марии. Наверное, это шершень. Мария сначала удивленно моргает. Шершень? А, -а, -а ненасекомая, отравитель! Я встретился с ней в поезде. Она продавала напитки и сувениры, но я убрал ее. Голос Нанау звучит глухо и как будто издалека. Затем в его голове сама собой возникает сцена. Человек в двубортном костюме спорит с Миной Гисси. Проводник? Проводник? Проводник? Разве не было информации, что Шершень — это, возможно, два человека? Да. То ли одиночка, то ли пара. Я был уверен, что работу выполняет один человек, но, возможно, в Синкансене было всё же двое. Они, видимо, пришли за Менегиси и его сыном. Скорее всего, женщина, продававшая в поезде товары, была ответственна за сына, а проводник должен был убрать его отца в Мариока. Кто знает, как была между ними распределена работа. Они доезжают на эскалаторе до самого низа. Нанао сходит первым, Мария сразу за ним. Она равняется с ним и подстраивается под его быстрый шаг. «Знаешь что, Нанао Тян, наверное, ты прав. Шершень прославился, убив Тарахару», — думает она вслух. «Возможно, он захотел добавить ещё одно громкое дело в свой послужной список, убрав Мины Гиси». «Они хотели восстановить свою былую славу?» Так поступают все, когда у них заканчиваются хорошие идеи. Пытаются вернуться к своим прошлым успехам. Очевидно, представителям властей уже сообщили о беспорядках в поезде или о гибели Минэгиси на платформе, потому что сотрудники железной дороги, охранники и полицейские спешат мимо Нанао и Марии к эскалаторам, движущимся наверх. Они должны оцепить территорию, но, возможно, пока что они ещё точно не в курсе, в чём дело. Это даёт Нанау и Марии возможность уйти. «Интересно, знает ли он уже?» — говорит Нанау сам себе. «Если этот проводник действительно один из шершней, знает ли он, что его напарница мертва?» Этот вопрос мучает его. Несмотря на то, что именно он оказался её убийцей, Нанау чувствует, что его сердце сжимается от жалости. Он живо представляет себе, как люди, потерявшие своих товарищей, напрасно ждут тех, кто никогда не вернется. «Кстати, что случилось с чемоданом? Ты так его и не забрал?» Голос Марии возвращает его в реальность. «Тьфу ты!» — думает Нанао и тотчас его охватывает беспокойство. Он яростно отвечает. «Да кому он теперь нужен? Уж точно не миныгиси Затем вставляет билет в турникет и проходит вперед. Но на полпути начинает звенеть сигнализация, и турникет захлопывается. Подходит стоявший поблизости работник станции, проверяет билет на НАУ и вопросительно склоняет голову на бок. «Как странно. С вашим билетом все в порядке. Интересно, почему он не сработал? Попробуйте еще раз, на дальнем турникете». «Я уже привык к подобным вещам» с кислой гримасой отвечает на Нао самоуничижительным тоном. Он забирает свой билет и идет в конец ряда турникетов.